Даниэль Зерей Мьере Книга 1 Эльф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 Это было единственное, что у нее осталось от матери. Записка, написанная ей рукой, в которой мама в тысячный раз напоминала ей о простых правилах ее жизни. Ей было тогда пятнадцать. Это не так уж и мало, но и недостаточно много для того, чтобы остаться одной в этом чуждом ей мире. Новый дом, новая жизнь, иная дорога и уродливая внешность. Стоит ли бороться? «Да, стоит. Она выживет. Она не предоставит им возможности так просто разделаться с ней. Она отомстит. Пусть не сейчас, но потом обязательно.» В то же самое время он сидел на стуле перед Эльзой, старой провидицей, которую все вокруг не столько почитали, сколько боялись. Полумрак и скудное освещение от пылающих на столе свечей лишь усиливали впечатление нереальности происходящего. Ему двадцать один год, а он был вынужден не только прийти к старухе и выслушать весь тот бред, который она поведает ему, но еще и рассказать об этом остальным. Такова традиция его семьи. «Девушка поведет тебя за собой. Она станет всем для тебя». «Смыслом твоей жизни, твоей единственной, твоей женой!» «Она так прекрасна!» Провидица взмахнула руками. «Ты видишь ее, Эльза?» Он наклонился вперед. «Кто она? Я ее знаю?» «Ты почувствуешь ее вначале. Только это. Но потом, когда взглянешь по-настоящему, не сможешь отвести взгляд». «Когда мы встретимся...» он заметно оживился не скоро что еще ты скажешь ее слепота спасет тебя произнесла провидица он даже отпрянул что слепота она слепая эльза старуха открыла глаза и посмотрела куда то вдаль абсолютно слепая мой мальчик